Глава 9. Андрей. Милая, хочешь, я открою тебе тайну? спросил Илик за обедом, насмешливо глядя на Олесю, уплетавшую мясное рагу с аппетитом голодного волка. Не дожидаясь согласия, она продолжила: Если есть не спеша, тщательно пережёвывая пищу и искренне наслаждаясь обедом, можно прекрасно провести время и отдохнуть. Я насторожился готовы вступить в перепалку вместо неопытной целительницы, если потребуется». алика всем известна своей язвительностью и любовью к интригам. Она могла уколоть любого. «Я с ней согласен». Внезапно сварливо заявил хранитель своей подопечной. «Вот куда ты опять спешишь?» «Но всё же не вздумай спускать этой очаровательной стерве и её шпильки. Немедленно ответь что-нибудь остроумное». Алисия с достоинством графской дочери промокнула губы салфеткой и любезно улыбнулась Анжелике. Её лицо не выражало ни малейшего раздражения. «Благодарю вас за ценный совет, Маркиза. Но, увы, для нас, целителей, наслаждение обедом очень часто непозволительная роскошь», сказала она без всякого ехидства и стала отодвинув тарелку. «Было очень вкусно, спасибо». Вслед за ней встал и я не желая оставлять её одну. Куда она опять несётся? Раненых подлатали и унесли. Помощь больше никому не требуется. Корабельный целитель спокойно доедал вторую тарелку рагу и не обращал на нас внимания, наслаждаясь моментом. А ей чего на месте не сидится? Мы вышли на палубу. Налетел свежий ветер, принялся трепать наши волосы и бросать в лицо солёные брызги. И почему то не осталось на десерт? Кок обещал торт в честь победы. Поинтересовался я. Лицо Алисе преобразилось, в глазах вспыхнул восторженный блеск. Она с жаром выдохнула. «Гарпия! Мне не терпится срезать с неё волосы, когти и надёргать чешуек. А потом нужно обработать все эти материалы, чтобы правильно их сохранить. От этого зависит эффективность делий. Удивительная девушка». Вместо сладкого на десерт предвкушает разделку монстра, словно это самое вкусное лакомство в мире. Не понимаю я этих целителей. Я не оставлю тебя с ней наедине, Олеся. А ещё лучше сам сниму с неё всё, что тебе нужно. Отрезал я, глядя на храпевшую в моей магической сети тварь. Гарпи очень сильны, и их магия имеет свойство очень быстро восполняться из воздуха. «Алесе удалось усыпить Гарпию только потому, что моя сеть перекрывает пополнение резерва, а стоит её снять, и Гарпия проснётся. К тому же их патологическая ненависть к женщинам — это сильный возбудитель, который тоже может пробудить чудовище. Так что я лучше сам, нечего рисковать». «Вы не сможете», — покачав головой, заявила Алися безапелляционно. «Если вам будет спокойнее, то можете держать её, пока я работаю». Великодушно согласилась она. Я слышал, что от способа сбора вот этих самых шерстинок, косточек и зубиков зависит сила воздействия и вроде бы даже эффект зелья. Но я в этом не разбирался, поэтому спорить не стал. А Олеся тем временем подошла к своей аптечке-чемоданчику, так и стоявшему на палубе, присела и достала из него нужные инструменты. Подошла к сети и просто пальцем, своим тоненьким пальчиком, разрезала её сверху донизу. Гарпия распахнула глаза, но целительница молниеносно приложила руку к её лбу, и тварь снова затихла, словно её выключили. Я растерянно моргнул, не понимая, что произошло. «Никогда не думал, что целители обладают такой силой. Разрезать мою сеть своей магией, ну, это мало кому по силам». Тем временем малеся осторожно взяла лапу Гарпии и ловко повыдёргивала огромные острые когти в коробочку, а кровь собрала в банку, залечила раны и перешла к другой руке. Она собирала материалы хладнокровно, но... милосердно. Гарпия не испытывала ни малейших страданий, а ведь эта злобная тварь их заслуживала, их племя с людьми не церемонится. «Только не убивайте её!» — попросил появившийся на палубе капитан, когда целительница почти закончила свою работу. — Я продам её в Эмуре, в Зверинец, и заработаю немного денег. Нет, даже не обернувшись, отрезала Олеся твёрдо и уверенно. — Я против такого обращения с живыми существами. Они не виноваты в том, что созданы такими. Но она наверняка убила множество моряков. Попытался настоять на своём капитан Карл, движимый жаждой наживы. Это всего лишь инстинкт, это не её вина. олеся тоже проявила упорство. А я просто поражался цельности её убеждений. И моё восхищение этой хрупкой девушкой возросло. Какая же она удивительная. Я начал прекрасно понимать министра. Если он успел разглядеть в ней вот этот стержень, неудивительно, что он хочет жениться на ней и завести с ней детей. Нельзя такое сокровище упускать. «Я потерял матроса. Мне нужна компенсация, выплаты его семье и вообще кораблю нанесён ущерб. Нужно делать ремонт», — не сдавался капитан. Алиса закончила собирать ценные ингредиенты, сложила всё в чемодан и, развернувшись к нему, посмотрела прямо в глаза, не дрогнув под его напором. «К этому привела ваша жадность. Вы допустили перегруз на своём судне и поэтому повели его опасным путём». «Вам и платить». Капитан побагровел от ярости, запыхтел, открыл рот, чтобы разразиться бранью, а я шагнул вперёд, чтобы заткнуть его, но не успел. «Браво, мамочка!» Театрально хлопнув в ладоши пропела Анжелика, привлекая к себе внимание. И метко, метнув свои топоры в гарпию, убила её. Подошла к ней и, забрав своё оружие, магией выбросила тварь за борт. «Нет тела, нет дела!» — заявила она капитану и, презрительно скривив губы, поплыла по палубе в свою каюту, оставив нас всех растерянно хлопать глазами. Я проводил Лику подозрительным взглядом, пытаясь разгадать ее мотивы. Что это было сейчас? Что за игру ведет Маркиза? Она как будто пытается убедить Олесю, что на ее стороне изображает защитницу угнетенных, Однако я сильно сомневался в её искренности.